Роберт Грин. Законы жизни на каждый день. Памяти Брута, величайшего кота, который когда-либо жил на свете. Предисловие. С самого начала существования человечества как биологического вида наш успех и самовыживание были обусловлены нашей связью с реальностью. Именно поэтому наши предки – стали невероятно чувствительны к среде обитания. Они научились улавливать любые перемены погоды, предугадывать появление хищников, определять, где можно добыть пищу. Им приходилось постоянно быть на стороже, четко осознавая происходящее, и постоянно думать о том, что им сообщает среда. В такой атмосфере, в условиях столь явного и непосредственного давления, когда любое невнимание может стоить жизни, Человеческий мозг развивался в ходе эволюции как инструмент, призванный помогать человеческим существам не только распознавать опасность, но еще и постепенно обретать контроль над этой предательской средой. Как только наши пращуры начинали обращать взгляд внутрь себя и уступали своим желаниям и фантазиям, реальность сурово наказывала их за все заблуждения и ошибочные решения. Сейчас, сотни тысяч лет спустя, у нас такой же мозг, выполняющий те же функции. Но мы все больше подчиняем себе среду, а давление со стороны окружающего мира сильно уменьшилось, так что опасности стали куда более скрытыми и неявными. Теперь следует остерегаться людей, а не леопардов, и их хитроумной психологии, а также тех изощренных политических и социальных игр, в которых мы вынуждены участвовать. Из-за меньшей очевидности этих угроз, главная проблема в том, что наше сознание, как правило, становится менее восприимчивым к среде. Мы обращаем взгляд внутрь. Нас поглощают собственные мечты и фантазии. Мы становимся наивными. Это опасная смесь, в которой появился еще один неприятный компонент. Культура обычно забивает нам голову всевозможными фальшивыми представлениями, заставляя верить в то, какими якобы должны быть мир и человеческая природа, и не сообщая о том, что те представляют собой на самом деле. А мы принимаем все это за чистую монету, действуем на основе этих неверных идей, и, как в былые времена, среда и реальность в конце концов наказывают нас за наши ошибки. Может, жизнью мы за это и не поплатимся, но карьера и отношения с людьми станут развиваться не так, как нам бы хотелось. Мы виним других в собственных несчастьях, хотя проблема все время коренится в нас самих. В наивности и фантазиях, которые мы незаметно впитали и которые управляют нашими действиями. Пусть мы им и не отдаем себе в этом отсчета. В аудиокниге... Речь идет о некоторых изложенных представлений, свойственных нашей культуре и способных вывести нас на кривую дорожку. Взять, скажем, профессиональный путь. Мы почему-то убеждены, школа, в которую мы ходили, люди, которых мы знаем, и те, с кем у нас налажены связи, все это служит ключом к нашему будущему успеху. Мы полагаем, что лучше любой ценой избегать ошибок, неудач, и участия в каких бы то ни было конфликтах. И что нам нужно спешить заколачивать деньги, обращать на себя внимание, возвышаться. Мы убеждены, что работа всегда должна быть сплошным удовольствием, что скука это плохо, что мы можем всячески спрямлять путь и срезать углы, дабы освоить необходимые навыки. В нашем понимании творческие способности – штука врожденная, некий природный дар. Нам нится, что все равны, а всевозможные иерархии остались в прошлом. Общаясь с людьми, мы исходим из уверенности, что большинство наших друзей и коллег относятся к нам с симпатией и хотят для нас самого лучшего. Мы думаем, что людям, которым свойственно дурное поведение, можно доверять, если они заявят, что исправились. Нам кажется, что люди, преисполненные убежденности и чувства благородного возмущения, наверняка говорят правду, и что властимущие, в том числе наше начальство, не навредят нам. Мы воображаем, будто чрезвычайно приятные и располагающие к себе люди, не могут на поверку оказаться порочными, хитрыми и коварными, что сторонники прогрессивных идей, непременно обладают еще и добродетельным характером, что люди обязательно будут благодарны нам за любые услуги. Что касается собственного поведения, то мы уверены, важно быть честным и всегда выкладывать другим, что у нас на уме. Мы уверены, что следует проявлять свои лучшие качества – ум, трудолюбие и тому подобное. Если случается что-то плохое – Мы думаем, что просто стали жертвой людей или обстоятельств, а сами совершенно не отвечаем за произошедшее. Конечно, мы видим, что некоторые личности эгоистичны, агрессивны, завистливы, заносчивы им или склонны манипулировать другими. Но при этом святым верим в то, что таковы лишь немногие паршивые овцы, а сами-то мы подобными качествами не обладаем. И часто бывает так, что в сравнительно нежном возрасте, обремененные всеми этими заблуждениями, мы начинаем трудовую жизнь. И реальность внезапно отвешивает нам хорошенькую оплеуху. Вдруг выясняется, что у некоторых очень хрупкое и ранимое эго. А кто-то хитер и коварен. И вообще, люди оказываются совсем не такими, какими виделись в начале. Нас поражает их безразличие или внезапное предательство. Мы не ожидали удара с этой стороны. Но стремление быть собой и всегда говорить, что думаешь, как выясняется, чревато неприятностями. И мы понемногу начинаем понимать, что работа сопряжена со множеством политических игр. Только вот нас почему-то никто к этому не подготовил. Некоторые профессиональные решения продиктованные желанием обогатиться или привлечь к себе внимание, приводят к эмоциональному выгоранию, разочарованию и загоняют в карьерный тупик. Если мы не оцениваем себя честно и беспристрастно, если не замечаем собственных недостатков и слабостей, мы попадаем в ловушку поведенческих паттернов, которые не можем контролировать. С годами все это Неадекватное оценивание людей и происходящего, неправильные шаги, оторванные от реальности суждения, только накапливается. Нас могут начать терзать обида на весь свет, смятение, душевные травмы. Законы жизни на каждый день призваны повернуть вспять развитие этих токсичных паттернов и восстановить вашу связь с реальностью. Аудиокнига целится в различные традиционные заблуждения и стремится перенастроить ваше сознание с учетом самых глубинных особенностей человеческой природы и того, как наш мозг работает на самом деле. Задача аудиокниги – превратить вас в радикального реалиста, чтобы вы, дослушав ее до конца, продолжали уже самостоятельно видеть людей и события сквозь эту проясняющую линзу и стали восприимчивее к опасностям и возможностям, стоящимся в социальной среде. В основе работы 25 лет интенсивного исследования таких тем, как власть, убеждение, стратегия, мастерство, человеческая природа. По сути, это выжимка из всех уроков, изложенных в моих предыдущих книгах. Законы жизни на каждый день представляют собой своеобразный календарь. Мои записи за первые три месяца помогут вам избавиться от внешних голосов, твердящих вам о том, какой профессиональный путь избрать. Вы также сможете наладить связь с собственным голосом, с тем, что делает вас уникальной личностью, с вашей главной жизненной целью, с призванием. Благодаря этой связи у вас появится своего рода внутренний проводник, руководящий вами при принятии всех последующих карьерных решений. Записи покажут вам, что важно не образование или деньги, а настойчивость, упорство, интенсивность желания учиться. Что промахи, ошибки и конфликты зачастую лучше всякого иного образования. Заодно вы узнаете, как из всего этого вырастает истинная креативность и настоящее мастерство. Заметки, сделанные в течение трех следующих месяцев, помогут вам разглядеть политическую природу профессионального мира. Вы поймете, как опасно принимать видимость за реальность. Вы научитесь распознавать типы токсичных людей еще до того, как они затянут вас в свои эмоциональные водовороты. Вы узнаете, как осознанно перехитрить великих манипуляторов, которые вполне могут попасться вам на пути. Еще три месяца, и вы увидите, как работает подлинное убеждение и влияние. Не надо первым делом думать о себе и всегда спешить высказать свои мысли. Умейте проникаться чужим типом мышления, апеллировать к чужому эгоизму. Эти записи также помогут вам стать искусным стратегом, эффективно отстаивающим свои убеждения и добивающимся своих целей. Записки последних трех месяцев откроют вам тайные мотивы поведения. В том числе и вашего собственного Научившись размышлять над тем, кто вы И осознавать, что вы несовершенное человеческое существо Как и все прочие люди Вы не только станете с большим сочувствием Относиться к окружающим И с большей готовностью принимать их такими, какие они есть Вы им еще и получите ключ К изменению собственных негативных паттернов поведения Глядя в лицо глубинным страхом, связанным с собственной смертностью, вы будете спокойно воспринимать неизменную природу человеческого существования и ценить каждое мгновение, позволяющее постигать ее величие. Эти заметки – фрагменты, взятые из пяти моих уже вышедших книг, а также одной части книги, над которой я сейчас работаю. Ее название – Закон Возвышенного. The Law of the Sublime из всякого рода интервью и бесед, проходивших на протяжении многих лет, из моих постов в блогах, из моих онлайн-эссе. В конце каждой записи я сообщаю название книги и главу, откуда взял данную выдержку. Так что при желании вы можете более глубоко изучить любую идею. У каждого месяца есть свое название и своя подтема, а заодно короткий вступительный очерк. Эти очерки показывают, как идеи, изложенные в моих книгах, связаны с моим опытом, сложностями, которые мне пришлось преодолевать, и практическими уроками, которые я из всего этого вынес. Аудиокнигу можно слушать в разнобой, пропуская то, что не заинтересовало, и применяя высказанные мной идеи к проблемам, которые волнуют вас в этот конкретный момент. Но лучше всего, честно говоря, Слушать «Законы жизни» на каждый день подряд, начиная с того дня, когда вы начали слушать аудиокнигу. Так вы сможете как следует погрузиться в каждую тему, проникнуться соответствующими идеями. Благодаря последовательному слушанию вы сможете развить в себе важнейшую привычку – видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. Лучше всего – Считайте, что это одна из составляющих такой привычки – попутно вести собственный дневник, делая записи как можно чаще, увязывая мое повествование с тем, что вы сами испытывали в прошлом или испытываете в настоящем. Еще лучше время от времени применять некоторые из этих идей на практике и потом анализировать приобретенный опыт. Наконец, считайте законы жизни на каждый день своего рода романом воспитания. В немецком для этого есть специальный термин – «бильдунгс-роман». Это литературный жанр, зародившийся в XVIII веке и дотянувший до наших дней. В таких сюжетах главный герой, как правило, довольно молодой, вступает в жизнь полной наивных представлений. Автор отправляет протагониста в путешествие по воображаемой стране, кишащей злодеями, мошенниками и дураками. Постепенно герой обретает особое умение, которое позволяет ему избавиться от всевозможных иллюзий, по мере того, как его воспитывает реальный мир. И он приходит к осознанию того, что действительность неизмеримо интереснее и богаче, нежели все те фантазии, которые некогда его вскормили. В финале герой выходит из этого путешествия просвещенным, закаленным в жизненных сражениях мудрым непогодам. Законы жизни на каждый день отправят вас, главного героя, в такое же странствие. Вам придется посетить земли, полные опасных и токсичных людей. Эта аудиокнига поможет избавиться от иллюзий, закалит вас для предстоящих битв, чтобы вы могли находить утешение и удовольствие в созерцании людей и мира при свете истины, такими, какие они есть на самом деле.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 Это бой и победа. Марсель Пруст. Под сенью девушек в цвету.